Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я начну новую лекцию. Она будет состоять из двух частей. Эта лекция будет посвящена довольно такой э, актуальной и спорной проблеме. Это политический режим в СССР в 30-х годах и проблема так называемых политических репрессий. Ну вот, э, сегодня я освещу основные проблемные вопросы, которые существуют в историографии, а в следующей лекции мы поговорим уже непосредственно о политических процессах в 1930-х годах и о принятии и содержании знаменитой Сталинской Конституции 1936 года. Итак, современные российские ученые по-разному оценивают характер изменения произошедших в политической системе советского государства в 1930-х годах. Однако, к сожалению, До сих пор подавляющее большинство историков, юристов, экономистов полагают, что именно в этот период произошло окончательное становление так называемой командно-административной политической системы, основанной, по их мнению, на принципах бонапартизма, цезаризма и тоталитаризма. Но вот эта точка зрения, к сожалению, присутствует и во многих учебниках, как школьных, так и вузовских, поэтому... Я неизбежно вынужден буду озвучить эту точку зрения более подробно. Но надо сказать, что сама концепция тоталитаризма, введенная в научный оборот еще в 1920-х годах итальянскими социалистами, в частности Амендолой, после завершения Второй мировой войны, стала особенно детально изучаться в европейской и американской историографии, в частности в работах Аренда, Фридриха, Бжезинского и других известных советологов. Именно эти советологи, по сути дела, и сформулировали основные признаки тоталитаризма, которые имеют довольно зыбкую теоретическую базу, но до сих пор очень активно используются современными российскими авторами либерального толка, в частности, тем же Масловым, Мерцаловым, Волкогоновым, Хлевняком, Павловой и другими, при изучении истории советского государства эпохи сталинизма или сталинского тоталитаризма. Но вот сущность этого понятия наши доморощенные антисталинисты традиционно трактуют в двух основных контекстах. Ну, Во-первых, сталинизм, с их точки зрения, это система личного диктаторства и тирании, основанная на крайне жестких формах принуждения общества и личности для достижения утопических идеалов коммунизма и всемерного укрепления режима личной власти Сталина, и во-вторых, Сталинизм – это тоталитарная разновидность социализма и длительный период в истории советского общества, в течение которого наиболее полно проявились основные черты сталинской модели общественного развития. Но с их точки зрения, значит, в сфере экономики – это тотальное господство государственной собственности на все орудия и средства производства, государственное регулирование всех имущественных отношений – милитаризации народного хозяйства страны и так далее. В политической сфере это установление тоталитарного однопартийного режима, сращивание партийного и государственного аппарата власти в единый бюрократический организм, установление режима культа личности вождя, создание мощного репрессивного аппарата, опорой которого являются партия, армия и карательные органы, в том числе ВЧК, ОГПУ НКВД. В идеологической сфере это превращение партийной, то есть коммунистической доктрины в общегосударственную идеологию, установление полного государственного контроля над всеми средствами массовой информации, системой пропаганды, агитации, образования и так далее. Ну и, наконец, в области национальных отношений это укрепление реального унитарного государства, которое выразилось в крайней степени централизации управления всеми регионами страны, включая и союзные республики. Ну вот Кроме этого, по мнению ряда вот этих либеральных авторов, того же Маслова, Павловой, Шабельниковой и других, наряду с классическими признаками тоталитарного общества, сталинизм имел еще и ряд своих существенных особенностей. Во-первых, он стремился выступать под вывеской марксизма, хотя по своей природе был совершенно чужд основным постулатом марксизма, который, будучи исторически ограниченным явлением, все же сыграл, по их мнению, позитивную роль в развитии научной и политической мысли человечества. Во-вторых, он предпринял довольно успешную попытку превратить так называемый марксизм-линизм из объекта критического осмысления исторического опыта, и существующих реалий в новую религиозную доктрину со своими мессиями, заветами и иконостасами, ну и в-третьих, он постоянно проповедовал идеи о непрерывном обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму, что, дескать, послужило основой для формирования образа внутреннего и внешнего врага и проведения массовых политических репрессий в стране. Ну, надо сказать, что большинство современных авторов, опять-таки, либерального толка, хотя я повторюсь, что вот эта точка зрения, она очень широко представлена в учебной литературе, что особенно печально. Так вот, выделяет четыре основных этапа эволюции сталинского тоталитаризма. Первый этап это 1923-1934 года, это процесс становления сталинизма и формирования, его основных тенденций и характерных признаков. Второй этап – это 1935-1941 года, это окончательное оформление сталинской тоталитарной модели советского общества. Третий этап – это 1941-1945 года, это частичная деформация классического сталинизма, которая была связана с участием нашей страны во Второй мировой войне. И, наконец, четвертый этап – это 1946 1953 ⁇ это пик в развитии сталинизма, который одновременно стал кризисом этой тоталитарной системы, положившей начало регрессивной эволюции сталинизма в советский авторитаризм. Но вот вместе с тем я хотел бы отметить тот принципиальный факт, что вот многие признаки так называемого сталинского тоталитаризма, которые в настоящее время все так же активно и даже агрессивно проповедуют все записные. Антисталинисты всех званий и мастей во многом носят чисто доктринерский, а зачастую просто откровенно политический характер и практически никак не согласуются с конкретными историческими фактами и документами той эпохи, которые есть не только в богатых архивных фондах, но и в открытом доступе. В частности, любой объективный историк прекрасно осведомлен о том, что, как минимум, в довоенный период Иосиф Виссарионович Сталин отнюдь не обладал тем исключительным всевластием, которое ему приписывали и приписывают все антисталинисты. И во многом он был зависим от настроений большей части членов ЦК, где, как известно, было немало противников его политического курса, причем как явных, так и скрытых. Кроме того, Сталинская экономика, конечно, не базировалась на тотальной государственной собственности, и с ней вполне мирно уживались, во-первых, колхозно-кооперативная собственность сотен тысяч крестьянских коллективных хозяйств, во-вторых, единоличная, то есть частная собственность тех же сотен тысяч крестьянских подворий, не вошедших в колхозы и совхозы, а также, в-третьих, это собственность владельцев кустарных мастерских или артелей, составлявших основу целой отрасли народного хозяйства страны, то есть кустарно-промысловой промышленности, в которой трудилось тоже несколько миллионов кустарей. Если говорить по существу, то в довоенном Советском Союзе реальная власть, конечно, принадлежала не парламенту, в роли которого выступал Всесоюзный съезд Советов, а затем, после принятия Сталинской Конституции 1936 года, Верховный Совет СССР, или утверждаемому им правительству, то есть Совету Народных Комиссаров СССР, а высшим выборным партийным органам, в частности Пленуму ЦК, который представлял собой собрание всех членов и кандидатов членов ЦК, выбранных на очередном партийном съезде. Именно Пленум ЦК ВКПБ формировал и определял весь персональный состав трех главных рабочих органов ЦК – в частности Политбюро ЦК, Оргбюро ЦК и секретаря ЦК. И только затем эти органы формировали всю структуру и штатный состав Центрального аппарата ЦК, его отделов и комиссий. Поэтому говорить о тотальном всевластие и Виссарионовича Сталина в данной конфигурации власти просто несерьезно, поскольку он, как и все остальные члены Политбюро ЦК, всегда находился под дамокловым мечом членов ЦК, которые при определенных политических раскладах могли легко отправить а, их в отставку и лишить всех руководящих постов. Но ну, вот пример с тем же Никитой Сергеевичем Хрущевым а, в октябре 1964 года, когда он был отправлен в отставку, яркое тому свидетельство. Сталин в данной ситуации ничем не отличался от того же а, Никиты Хрущева. Теперь бы я хотел перейти, собственно, к проблеме политических репрессий в годы э, сталинизма, вокруг которой, как известно, словно немало копий, и думаю, еще треск этих копий будет продолжаться не один год, а может быть и десятилетие. Потому что, к сожалению, у нас зачастую люди гоняются не за исторической истиной, а за историческими сенсациями, или просто элементарно отрабатывают свой гешефт, или так называемый 30 серебряников. Надо сказать, что по мнению многих современных историков, опять-таки в основном либерального толка, того же Щетинова, Горинова, Бофа, Дэвиса, Верта и других, курс на ускоренные темпы индустриализации и сплошную коллективизацию сельского хозяйства страны, а также полное отрицание принципов внутрипартийной демократии и засилье в верхних и средних эшелонах партийной номенклатуры многочисленных сталинских выдвиженцев, породил острое недовольство в определенных партийных кругах, которые группировались вокруг целого ряда высокопоставленных партийных советских и хозяйственных работников. В частности, после разгрома бухаринской оппозиции, открытое недовольство, проводимым внутриполитическим курсом страны стали выражать кандидат члены Политбюро ЦК ВКПБ, председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР, Сергей иван Шерцов, первый секретарь Закавказского крайкома ВКПБ Виссарион Виссарионович Ламинадзе, секретарь ЦК ВКПБ и заместитель председателя СНК РСФСР Александр Петрович Смирнов, нарком внутренних дел РСФСР Владимир Николаевич Толмачев и нарком снабжения РСФСР Николай Борисович Эйсмант, который в 1930-1933 годах, были изгнаны из своих высоких кабинетов и затем исключены из партии. Более того, бывший зав. отделом МГК ВКПБ Маркемьян Никич Рютин, который в свое время очень активно поддерживал Зиновьевскую оппозицию, а затем стал правоверным бухаринским уклонистом, в 1932 году разразился двумя опусами «Сталин и кризис» пролетарской диктатуры и манифест ко всем членам ВКПБ, в которых, возложив на Иосипес Сталина и его клику, это его выражение, всю ответственность за гибельный для страны политический курс, потребовал смещения Генсека со всех его постов, немедленного исключения из партии и вынесения ему смертного приговора. Между тем, надо сказать, что именно этот любимец Горбачевско-Яковлевских либералов, а именно они его раскручивали очень сильно в конце 1980-х годов, создавший пародийный союз марксистов-ленинцев, еще на 12 съезде ВКПБ в апреле 1923 года убеждал всех своих однопартийцев, что большевики всегда и всюду подчиняли принципы демократизма, революционной целесообразности, и поэтому партия, которая дискредитирует своих вождей, неизбежно становится слабой и беспомощной. Ну вот затушив последние очаги такой открытой э, антисталинской оппозиции в верхних эшелонах власти, сталинское политическое руководство приступило к подготовке нового партийного съезда который должен был стать зримым доказательством грандиозных успехов, достигнутых советской страной в годы первой пятилетки. В январе-феврале 1934 года в Москве состоялся 17-й съезд ВКПБ, вошедший в историю страны а, и партии как съезд победителей. А, по мнению целого ряда историков, того же Верта, Горинова и других, с одной стороны, в работе и в решениях этого партийного съезда отродилась так называемая общая атмосфера потепления, которая выразилась в принятии более реалистической экономической программы и отсутствии резких политических установок на обострение классовой борьбы. Однако, с другой стороны, в отчетном докладе Иосифа Виссарионовича Сталина, а я напомню, что с отчетными докладами ЦК с конца 20-х годов выступал именно Иосиф Виссарионович, прозвучал целый ряд новых политических установок, которые потенциально, конечно, содержали угрозу нового ужесточения политического курса внутри страны. В частности, именно на этом партийном съезде было принято важнейшее решение, которое превратило, по сути, членов ЦК и высшее политическое руководство страны в неподконтрольную касту небожителей, поскольку Центральная контрольная комиссия ВКПБ и Наркомат рабочей крестьянской инспекции были преобразованы в комиссию партийного контроля при ЦК ВКПБ и комиссию советского контроля при СНК СССР. То есть, по сути дела, псевдовластные органы, которые теперь не имели права реально контролировать деятельность ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров СССР, поскольку стали их структурными подразделениями. Надо сказать, что в современной исторической литературе, в частности в работах хорошо известных антисталинистов Антонова Овсеенко, Волкогонова, Михайлова, Медведева, Старкова и других, еще со времен хрущевской оттепели существует абсолютно ложное представление, что именно на этом партийном съезде ряд видных партийных и государственных деятелей, в том числе нарком тяжелой промышленности СССР Григорий Константинович Орджоникидзе, Первый секретарь ЦК Компартии Украины Станислав Витентьевич Касиор, председатель ВУЦИК, то есть все украинские старосты Григорий Иванович Петровский, и первые секретари Западно-Сибирского крайкома ВКПБ Роберт Индрикович Эйхе, Азовско-Черноморского обкома ВКПБ, Борис Петрович Шибалдаев и Центрально-Черноземного обкома ВКПБ. Иосиф Михайлович Варейкис реально обсуждали различные планы замены Иосиф Иссарионовича Сталина на посту генерального секретаря ЦК ВКПБ, секретарем Ленинградского горкома и обкома партии Сергеем Мироновичем Кировым Костриковым. Более того, все указанные выше авторы, поднаторевшие на антисталинской тематике еще в годы Горбачевской перестройки и Ельцинского лихолетия, опираясь на исторические басни так называемых жертв политических репрессий, в частности Ольги Шатуновской, Льва Разгона, Владимира Верховых, стали голословно утверждать, что при выборах нового состава ЦК против Иосифа Виссарионовича Сталина проголосовало чуть ли не более 300 делегатов партийного съезда, в то время как Сергей Мирон Шкиров почти единогласно был избран в новый состав ЦК. Ну вот якобы узнав об этом выпиющем факте, сам Сталин поручил своему верному оруженосцу второму секретарю ЦК Лазарю Моисеевичу Кагановичу, который, как известно, возглавлял счетную комиссию этого съезда, срочно изъять и уничтожить все избирательные бюллетени, в которых фамилия вождя была вычеркнута. Однако, как верно подметили многие известные и авторитетные историки, тот же э, Юрий Николаевич Жуков, э, Юрий Васильевич Емельянов, э, Михаил Горинов, э, Алла Кириллина и другие, до сих пор не найдено никаких документальных доказательств, которые могли бы опровергнуть или напротив подтвердить эти домыслы наших домороченных антисталинистов. Единственным достоверным фактом – является то, что при повторном изучении съездовских документов было выявлено исчезновение 166 бюллетеней для голосования. Однако время и природа их исчезновения до сих пор остаются неизвестной величиной. А все разговоры о том, что делегаты партийного съезда всерьез обсуждали вопрос о замене иосипе Серионовича Сталина Сергеем Мировичем Кировым, конечно, является чистой воды мистификации, поскольку вождь ленинградских коммунистов в силу многих объективных обстоятельств, в том числе своего политического веса и влияния в Политбюро ЦК, просто не мог стать реальной альтернативой Сталину верным сторонником, которого он был до конца своих дней. А я еще добавлю, что он был и личным другом вождя. Но еще одним аргументом записных антисталинистов, В пользу своей бредовой версии является их утверждение, что именно на 17 съезде ВКПБ был ликвидирован пост генерального или первого секретаря ЦК ВКПБ, который был восстановлен в партии только после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина в сентябре 1953 года. Однако, как установили современные историки, тот же Жуков и Кириллина, все совместные постановления ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров СССР Иосиф Виссарионович Сталин стал подписывать как просто секретарь ЦК ВКПБ вскоре после окончания 16-го съезда партии, то есть с осени 1930 -го года. Ни на одном заседании 17-го съезда ВКПБ, ни на организационном пленуме ЦК, который состоялся в день окончания работы самого съезда, проблема генерального секретаря вообще не поднималась поскольку эта должность, введенная в рабочем порядке в апреле 1922 года, так и не была зафиксирована в последней редакции партийного устава, который, как известно, был еще утвержден на 14 съезде ВКПБ в декабре 1925 года. Не менее спекулятивной проблемой является вопрос об обстоятельствах злодейского убийства члена Политбюро и секретаря ЦК ВКПБ, первого секретаря Ленинградского горкома и обкома партии Сергея мирон Чекирова, который, как известно, произошло в Смольном 1 декабря 1934 года. Надо сказать, что начиная с хорошо известных работ Льва Давыдовича Троцкого, которые были опубликованы в его знаменитом бюллетене оппозиции еще в 1935 году, а также похабной книжонке беглого сотрудника НКВД Александра Орлова Фельдмина «Тайна сталинских преступлений», которая была опубликована на Западе в 1953 году, а также в зарубежной исторической литературе утвердилась предельно ложная трактовка этого трагического события, согласно которой организатором убийства Сергея Мироновича Кирова был личный Иосиф Гиссарионович Сталин, который якобы увидел в нем потенциального соперника за высшую власть. К сожалению, приходится констатировать, что этот псевдонаучный бред нашел свое продолжение и в печально знаменитом докладе о культе личности Сталина и его последствиях, который прозвучал из уст Никиты Хрущева в феврале 1956 года на 20-м съезде КПСС и в работах многих советских и российских историков. Вообще следует сказать, что для установления всех обстоятельств гибели Сергея Мироновича Кирова еще решениями того же 20-го съезда КПСС была создана специальная комиссия под руководством члена Президиума ЦК КПСС Вячеслава Михайловича Молтова, которая в начале 1957 года пришла к однозначному выводу, что Сергей Миронович Киров стал жертвой убийцы-одиночки Леонида Николаева. Однако уже в 1960 году на волне новой антисталинской истерии и кампании под сильным давлением самого Никиты Хрущева была создана новая комиссия под председательством другого члена президиума ЦК КПСС Николая Михайловича Шверника, которая в своем заключении уже однозначно заявила, что подлое убийство Сергея Мироновича Кирова было осуществлено сотрудниками НКВД СССР по личному указанию Иосифа Сталина. Но вот, к сожалению, именно эта версия гибели Сергея Мироныча Кирова до сих пор кочует по страницам низкобробных книг всех наших записных и зарубежных антисталинистов, в том числе Корписта, Авторханова, Антонова, Вовсеенко, Волкогонова и других, которые совершенно сознательно не утруждает себя элементарным анализом хорошо известных фактов ну вот на наш взгляд самая убедительная версия гибели сергея Мироновича Кирова представлена в работе известного петербургского историка алла кириллиной неизвестный киров мифы и реальность которая была опубликована еще в 2001 году которая собственно явилась итогом ее почти 30-летних поисках истины по этой крайне запутанной проблеме. Вывод этого авторитетного ученого однозначен, что Сергей Мирон Шкиров стал жертвой убийцы-одиночки Леонида Николаева, который застрелил его по сугубо личным мотивам, в том числе из-за патологической ревности и своего непомерного честолюбия. Вместе с тем не подлежит сомнению тот факт, что Иосиф Гессарионович использовал гибель своего товарища и друга для расправы со всеми своими политическими оппонентами, которые, так и не сложив оружие, ждали удобного повода для расправы над самим вождем и его ближайшим окружением и изменения политического курса внутри страны. Вместе с тем, надо сказать, что ряд современных авторов, в частности Юрий Николаевич Жуков, полагают, что Сталин – Прибег к крайним репрессивным мерам не только для расправы с элементами так называемой рудиментарной оппозиции, а только для того, чтобы заставить членов ЦК и секретарей краевых и областных партийных комитетов поддержать его новый политический курс, в основе которого лежали идеи создания новой союзной конституции и новой избирательной системы, основанной на принципах общенародной демократии. Ну, хорошо известно, что после получения известия о гибели Сергея Мироновича Кирова поздним вечером 1 декабря 1934 года за подписью двух высших руководителей ЦИК СССР, то есть это Михаила Ивановича Калинина и Авелия Сафроновича Единукидзе, выходит постановление президиума в ЦИК СССР, в соответствии с которым всем правоохранительным структурам страны было предписано. Первое вести дела о подготовке или совершении террористических актов ускоренным порядком, второе, всем судебным органам не задерживать исполнение приговоров к высшей мере наказания и не рассматривать ходатайств преступников данной категории о помиловании, и третье, органам союзного и республиканских наркоматов внутренних дел приводить приговоры к высшей мере наказания, немедленно по вынесении самих судебных приговоров. Затем 3 декабря 1934 года вышло новое постановление президиума в ЦИК о расследовании и рассмотрении дел о террористических актах против работников советской власти и внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы, которые ужесточило требования к расследованию и рассмотрению судами всех этих преступлений. В частности, данное постановление предписывало. Первое. Следствие по всем этим делам заканчивать срок не более 10 дней. Второе. Уголовные дела по данным видам преступлений слушать в судах без участия сторон, то есть без участия адвоката и прокурора. Третье. Не принимать ходатайств о помиловании и не допускать кассационного обжалования в данных приговорах вышестоящих судебных инстанциях, и четвертое, приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно, сразу после вынесения судебных приговоров. Надо сказать, что в широком общественном сознании да, и в профессиональной среде убийство Сергея Мироновича Кирова рассматривают как прелюдию к так называемой Великой Чистке 1936-1938 годов, которая началась с очередной тотальной проверки всех партийных организаций, в результате которой органы НКВД уже к концу 1935 года получили максимально полные досье на всех потенциально оппозиционных граждан, исключенных из партийных рядов. Вместе с тем, надо сказать, что в зарубежной отечественной историографии до сих пор существует целый ряд ключевых проблем, связанных с историей политических репрессий, причин их возникновения, ходы самих репрессий, их итогов и последствий. Но вот об этих основных проблемах я и хотел бы сейчас переговорить. Первая проблема – это в чем причина возникновения массовых политических репрессий в стране. Значит, одни историки, писатели, публицисты, в частности Чуев, Карпов, Карамуржа и другие, абсолютно уверены в том, что в годы так называемых массовых репрессий Иосиф Виссарионович Сталин уничтожил пятую колонну в СССР, состоящую из бывших троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев, которые, находясь на высших партийно-государственных и военных постах, продолжали истово верить в идеалы мировой пролетарской революции и считали сталинский курс построения социализма в СССР гибельным для мирового коммунистического движения. Другие ученые-публицисты, в частности Свиньевич и Иванова полагают, что в основе всех политических репрессий лежала сугубо экономическая подоплека, в частности, острейшая необходимость постоянного обеспечения огромной и разветвленной системы главного управления лагерей НКВД ССР, то есть знаменитого ГУЛАГа дешевой рабочей силой, поскольку именно эта система стала играть исключительно важную роль в индустриальном развитии страны. Третья группа хорошо известных авторов, в частности Бжезинский, Шустер, Волин, Конквист, Волкогонов и другие, полагают, что всплеск массовых политических репрессий стал логическим следствием возникшей еще во времена Гражданской войны тоталитарной политической системы большевизма, изначально основанной на жестком подавлении любых проявлений свободы мысли, оппозиционности, постоянного поиска вредителей, врагов народа и так далее. Четвертая группа авторов, в частности Горинов и Щетинов, полагают, что репрессивная политика сталинского руководства преследовала четыре главных цели. Во-первых, это очищение всех эшелонов партийного и государственного аппарата от бесконтрольной власти, взорвавшейся партноменклатуры. Во-вторых, это подавление в зародыше ведомственных, местнических, сепаратистских, клановых, оппозиционных и иных тенденций и настроений, и сохранение безусловной власти центра над всей периферией. В-третьих, это снятие острой социальной напряженности в советском обществе путем выявления и сурового наказания всех врагов народа. И в-четвертых, это ликвидация пятой колонны внутри страны, которая потенциально могла создать реальную угрозу существования власти сталинской группировки в условиях неумолимо двигающейся войны. Дальше, пятая группа авторов, ну в частности, доктор исторических наук Наумов, полагают, что репрессии были вызваны целым комплексом причин, а судебные процессы 1937-1938 годов следует условно разделить на два типа. Первый тип, это так называемая «большая чистка», был направлен против партийно-государственной номенклатуры, а второй тип, это так называемый «большой террор», был направлен против самых широких слоев населения страны. Причем, по мнению этих ученых, это были два разных, хотя и пересекающихся процесса, которые имели не только разные причины и цели, но и проводились принципиально по-разному. Жертвы так называемого «большого террора» были репрессированы посредством так называемых внесудебных органов, в том числе «троек» и «двоек», а жертвы так называемой «большой чистки» через военную коллегию Верховного Суда СССР, и именно их имена были в составе тех самых знаменитых расстрельных списков, которыми так любят манипулировать все домороченные антисталинисты. Но вот по версии этих историков большая чистка первоначально началась с целью истребления всех противников сталинского курса и лично самого вождя, однако затем она переросла в так называемую социальную инженерию, то есть окончательную ликвидацию всех социальных групп, ставших по сути пятой колонной внутри партии и государства. Ну и наконец шестая группа историков, в частности Юрий Николаевич Жуков, Полагают, что Иосиф Виссарионович Сталин прибег к крайним репрессивным мерам не для расправы с элементами так называемой рудиментарной оппозиции, а только для того, чтобы заставить членов ЦК и первых секретарей РИСКОМов, Крайкомов и Обкомов партии поддержать его новый политический курс, а именно кардинально изменить Конституцию СССР, отказаться от старой избирательной системы, которая была, как известно, основана на жестких классовых принципах пролетарской демократии и перейти к общенародной демократии. Вторая проблема – это кто явился инициатором массовых политических репрессий. Ну, хорошо известная часть э, либеральных авторов, тот же Конвист, Солженицын, Волкогонов, Хлевнюк и многие другие, до сих пор убеждают, что невероятный размах политических репрессий стал результатом, тщательно спланированных лично Иосифом Сталином и его ближайшего окружения, репрессивных мер, направленных на тотальное уничтожение всей политической оппозиции внутри страны. По их мнению, особые протоколы заседания Политбюро ЦК КПБ, которые, собственно говоря, и санкционировало создание так называемых «троек», а также многочисленные списки арестованных и расстрелянных жертв, Политических репрессий, на которых красуются автографы самого Иосифа Сталина, Вячеслава Михайловича Молотова, Лазаря Моисеевича Кагановича, Климента Ефремовича Ворошилова, Анастаса Ивановича Микояна, Андрея Александровича Жданова, Георгия Максимляновича Маленкова и других кремлевских вождей, якобы красноречиво говорят о том, что именно высшее политическое руководство страны стало главным инициатором массовых политических репрессий. Дальше, значит, еще одна точка зрения. Но вот по мнению другой группы авторов, того же доктора исторических Наумова, о котором я уже говорил, Иосиф Виссарионович Сталин, в середине 1930-х годов все еще критически зависел от расстановки сил партийно-государственной элите и пребывал во власти, как он пишет, страха перед потенциальными и реальными загорами. Поэтому в условиях политических конфликтов в верхах, он на некоторое время потерял контроль за НКВД СССР. Анализ истории большого террора и большой чистки в разных регионах страны говорит о том, что в реальности очень многое зависело от специфики самих регионов и их руководителей. Например, в каких-то регионах страны первоначальные лимиты знаменитого приказа НКВД номер 00447 от 30 июля 1937 года, были превышены в десятки раз, а в других остались неизменными, что, по сути дела, свидетельствует о потере контроля над НКВД СССР со стороны многих местных партийных структур, что можно, по их мнению, оценить как заговор руководящих сотрудников Наркомата внутренних дел во главе с Николаем Ежовым против Иосифа Виссарионовича Сталина и его ближайших соратников. Еще ряд современных историков, в частности Юрий Жуков и Юрий Емельянов, опираясь на новейший архивный материал, однозначно утверждают, что главными инициаторами массовых политических репрессий в стране выступила местная партийная элита республиканского и областного уровня. В частности, Никит Сергеевич Хрущев, Станислав Викентьевич Косиор. Роберт Индрикович Эйхе, Павел Петрович Постовшев и Иосиф Михайлович Варейкис, которые с помощью жесткой репрессивной политики попытались удержаться у власти и заблокировать процесс крупных политических реформ, начатый Иосифом Иосифовичем Сталиным, Вячеславом Михайловичем Молотовым и Андреем Александровичем Ждановым, а также рядом других членов узкого руководства в середине 1930-х годов. Что касается так называемых расстрельных списков, то здесь, по их мнению, идет прямой и сознательный подлог со стороны всех записных антисталинистов. Дело в том, что в центральном аппарате ЦК ВКПБ существовала так называемая особая судебная комиссия, которая обладала правом помилования уже осужденных бывших членов партии. И именно на списках таких лиц, которым было отказано в помиловании и красуются автографы всех вождей партии и государства. То есть никаких личных и конкретных указаний по расстрелу тех или иных лиц ни Иосиф Виссарионович Сталин, ни его ближайшие соратники не делали. Все эти лица были уже приговорены судами к высшей мере наказания за доказанные в ходе судебного заседания преступления. Следующая проблема – это каковы были масштабы политических репрессий в стране. Ну, первая точка зрения. Значит, в зарубежной и либеральной российской историографии, в трудах того же Конлиста, Солженицына, Антона Вовсеенко, Волкогонова, Медведева, Хлевника и других, традиционно говорится о десятках миллионах жертв сталинского политического террора. Надо сказать, что еще в разгар Горбачевской перестройки в январе 1988 года Один из видных ее прорабов, который был рекрутирован Александром Якулевым в гитроповскую стаю цепных псов-антисталинистов, Рой Александрович Медведев, в московских новостях разразился довольно гнусной статейкой, в которой заявил, что по его подсчетам за период 1927-1953 годов было репрессировано около 40 миллионов человек. Однако вскоре эти 40 Миллионов жертв репрессий перестали удовлетворять растущим потребностям пламенных борцов со, со сталинским тоталитарным режимом и уже в ход пошли разного рода изыскания американских и европейских советологов, того же Корписта, Пайпса и других, согласно которым от террора и репрессий в Советском Союзе погибло от 50 до 60 миллионов человек. Конечно, в зарубежной советологии были и вполне приличные ученые, в частности Терстон в США, Дэвис в Англии, Риттерн -Штромп во Франции, Виткрафт в Австралии и другие, которые довольно быстро вывели на чистую воду всех своих проплаченных спецслужбами коллег и доказали, что в действительности число жертв политических репрессий, коллективизации и голода было на порядок меньше, чем они об этом писали. Однако их научные труды в нашей стране, к сожалению, сознательно замалчивались, и в массовое создание, напротив, активно внедрялось только то, что содержало абсолютно лживую статистику репрессии. Более того, в июне 1991 года, значит, в «Комсомольской правде» было опубликовано интервью господина Солженицына, из которого изумленные читатели узнали, что, дескать, в 1917-1959 годах в Советском Союзе было уничтожено или погибло более 110 миллионов человек. Причем, литературный власть Солженицын в данном случае, как он сказал, ссылался на серьезные авторитетные подсчеты профессора статистики Ивана Курганова. Хотя он при этом забыл упомянуть или не пожелал упомянуть, что этот самый господин Курганов был коллаборационистом, предателем, который потом стал членом НТС, то есть Народно-трудового союза, и активно сотрудничал с иностранными разведслужбами, в том числе и ЦИРУ. Ну вот, конечно, все эти данные, о которых я говорил, они не подтверждаются никаким архивным материалом и основаны исключительно на личных, зачастую необъективно злобных домыслов и предположениях, как указанных выше авторов, так и разного рода мемуаристов, ставших якобы жертвами сталинских репрессий. Более того, как совершенно справедливо отметили тот же Юрий Николаевич Жуков и Сергей Георгиевич Карамуржа, работы всех этих авторов имели сугубо идеологическую подоплеку и были маленькими эпизодами большой психологической войны против СССР, развязанной на Сталине с целью дискредитации не только Советского Союза, но и всего мирового, рабочего и коммунистического движения. Что касается патриотической научной литературы и публицистики, в частности, работ Чуева, Карамурзы, Емельянова, Жукова, Земского и других, то вот здесь как раз приводятся вполне реальные архивные данные и о количестве советских граждан, подвергшихся уголовному преследованию по политическим мотивам, и иные цифры. Но вот надо сказать, что еще в начале В феврале 1954 года МВД СССР составило специальную информационную справку на имя тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева о числе осужденных за контрреволюционные преступления, то есть по 58 статье Уголовного кодекса РСФСР и по соответствующим статьям Уголовных кодексов всех остальных союзных республик за период с 1921 по 1953 год включительно, которую подписали три человека. Это тогдашний генеральный прокурор СССР Роман Андреевич Руденко, министр внутренних дел СССР Сергей Никифорович Круглов и министр юстиции СССР Константин Петрович Горшинин. Но вот в этом строго секретном документе Для служебного пользования говорилось, что по имеющимся в МВД СССР данным в 1921-1953 годах за контрреволюционные преступления коллегии ОГПУ, особым совещанием НКВД МГБ СССР, военной коллегии, судами, военными трибуналами и тройками, было осуждено 3 миллиона 777 тысяч 380 человек, в том числе к высшей мере наказания 642 тысячи 980 человек, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже 2 миллиона 369 тысяч 220 человек и к ссылке и высылке 765 тысяч 180 человек. В этой же записке особо отмечалось, что созданным на основании постановления ЦИК СНК СССР от 5 ноября 1934 года особым совещанием при НКВД СССР, которое просуществовало вплоть до сентября 1953 года, было осуждено 442 531 человек, в том числе приговорено к высшей мере наказания, 10 101 человек, к лишению свободы 360 921 человек, к ссылке и высылке внутри страны 67 539 человек, и к другим мерам наказания, в том числе высылке за границу и принудительному лишению 3970 человек. Между тем, еще раньше, в начале января 1954 года, министр внутренних дел СССР, генерал-полковник Сергей Никифорович Круглов направил на имя Георгия Максимилиановича Маленкова и Никита Сергеевича Хрущева секретное письмо за номером 26-К, в котором содержалась справка МВД СССР, составленная на основе статистической отчетности первого спецотдела МВД СССР, в которой было названо точное число осужденных лиц за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления в период с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года. Это 4 миллиона 60 тысяч 306 человек. Вот указанная цифра была сложена из числа 3 миллионов 770 тысяч 380 осужденных за контрреволюционные преступления и 282 тысяч 926 осужденных за другие особо тяжкие государственные преступления, в том числе по статьям 59, это особо опасный бандитизм, и 193, это военный шпионаж. Надо сказать, что вплоть до конца 1980-х годов эта информация являлась строжайшей государственной тайной, и впервые подлинная статистика осужденных «За контрреволюционные преступления» была опубликована только в сентябре 1989 года в статье «Доктора исторических наук» генерал-майора Некрасова, которая была опубликована в «Комсомольской правде». Затем более подробно та же информация была изложена в статьях Земского, Нахотовича, Дугина и других, а самую подробную статистику с реальной динамикой осужденных по годам в 1992 году опубликовал доктор исторических наук Вячеслав Попов в журнале «Отечественные архивы». Затем все 1990-е и 2000-е годы этой проблемой очень подробно занимался один из лучших исследователей этой проблемы, доктор исторических наук Виктор Николаевич Земсков, опубликовавший немало достойных научных работ, в том числе свою фундаментальную монографию «Сталин и народ. Почему не было восстания, которое вышло...» в 2014 году, незадолго до смерти самого автора. Но вот что касается более детальной проверки этих данных, то в одной из правок, подготовленной тем же первым спецотделом МВД СССР, еще в декабре 1953 года, имеется особая пометка о том, что первое, в 1921-1938 годах было осуждено 2 сорок 944 тысячи 879 человек. Из них около 34%, то есть 1 миллион два человека это уголовники. А это означает, что в указанный период политических осужденных насчитывалось только 1 миллион 994 тысячи 817 человек. И второе, в 1944-1946 годах по политическим мотивам было осуждено... 321 651 человек, из которых 10 177 человек были приговорены к высшей мере социальной защиты, то есть к расстрелу. Наконец, чтобы закрыть вот эту тему сталинских репрессий, которые до сих пор наши доморощенные антисталинисты пугают малых детей, мы приведем довольно показательные выводы известного американского историка Терстона, который еще в 1996 году опубликовал очень добротную работу «Жизнь и террор в Сталинской России» 1934-1941 года. Основные выводы его работы состоят в следующем. Первое. Система Сталинского террора в том виде, в каком она всегда преподносилась многими поколениями западных исследователей, никогда не существовала. Второе. Влияние этого террора на советское общество в сталинский период было крайне незначительным, и массового страха перед этими репрессиями в Советском Союзе никогда не было. Третье. Репрессии имели очень ограниченный характер и не коснулись большинства советских людей. Четвертое. Советское общество скорее поддерживало сталинский режим, чем боялось его. И пятое. Большинству советских людей сталинская система обеспечила реальную возможность продвижения по социальной лестнице и активного участия в общественной и политической жизни страны. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию то есть первую часть э, этой лекции, а следующая, вторая часть э, будет уже посвящена собственно, политическим процессам 1930-х годов. Я имею в виду самым громким, конечно, политическим процессом и анализу сталинской конституции 1936 года. Благодарю вас за внимание. До свидания.